12 Дорогая Мария как и обещал пишу каждый день так мне кажется будто наша с тобой связь становится крепче очень без тебя скучаю расследование идёт своим ходом такое впечатление будто все местные абсолютные дикари что ни человек загадка начиная от наместника дребина и заканчивая людьми с которыми я живу Это Виллианса, я уже писал. Мать и сын. Сына зовут Сэмми, на имперский манер. Его отец был шахтёром. Ребёнок вбил себе в голову, что хочет уехать со мной на север. Ей-богу, я не подавал ему никаких надежд. Но дети, они такие. Помнишь, мы с тобой мечтали о ребёнке? Как ты отнесёшься к усыновлённому десятилетке с необычным цветом кожи? Шучу, родная. Прости за короткое письмо. Я устал в этой жаре и в этом странном городе, а мне ещё предстоит работать. Я не собираюсь расслабляться до тех пор, пока не найду убийцу. Всё, чего я хочу, вернуться домой как можно скорее. Каждый день без тебя, кажется, отнимает у меня год жизни. Я чувствую себя стариком. Преснись мне этой ночью. Твой Карлос.